Белый дымок, словно разбивающийся султан, выскочил из дула мушкета и в камень на расстоянии шести дюймов от обоих дворян ударила с пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться. «Черт возьми!» — воскликнул Атос. «Здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, так что ли? Спускайтесь, трусы! Спускайтесь!»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 раздался хорошо знакомый им голос. «Атос! Рауль! Д'Артаньян!» разом вскричали они. «Ноги, черт вас возьми!» — приказал солдатам капитан Мушкетеров. Я был убежден в правоте своих слов. Солдаты опустили мушкеты. «Что это значит?» — спросил Атос.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 И Д'Артаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мочь, и волнение его было непритворно. «Как», — сказал граф, — «человек, стрелявший в нас, губернатор этой крепости, он самый». «Но с какой стати он начал по льбу? В чем мы виноваты пред ним?» «Черт возьми, вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник». «Да, верно».